Туристическая компания «Планета Люкс», Москва, Вторая Брестская улица, 7 июня, вторник, 11-12. «Я никуда не поеду! Но никаких ну, Артурчик, хватит!» Разбушевавшейся женщине было плевать на посторонних. На то, что чужие люди оказались в эпицентре семейной разборки, и на то, что они подумают о благородном семействе. Женщина хотела высказаться, и не просто высказаться а излить накопившееся за несколько лет возмущения, А потому ее не могла остановить такая ерунда, как свидетели. «Три года, Артурчик! Целых три!» Глаза пылают, рот перекошен, тонкие холёные пальцы скривились, словно женщина готова пустить вход на маникюренные ногти. И Даша машинально откинулась на спинку кресла, искренне надеясь, что ураган ее не коснется. «Три года я терпела твои идиотские выходки, Артурчик!» Три года мы ездили в отпуска только зимой, чтобы ты сполна насладился своими идиотскими лыжами. Три года я вела себя как дура, надеюсь, что ты наконец подумаешь обо мне. Ну, дорогая, несчастный муж попытался вставить хоть пару слов, но неудачно. Вошедшая в супруга не дала ему и шанса. Заткнись! Милая, здесь люди. А здесь горькая правда жизни. Три года псу под хвост. Я таскалась за тобой по всяким скалам и совершенно забыла, что такое загар. — Солярий. — Издеваешься? — взвизгнула женщина. — Ты же сама говорила, что он полезнее солнца. — Заткнись! — Вера. — Что, Вера, что? Я хочу на море, под пальмы хочу, на пляж! Как ни странно, супруг попытался оспорить заявление любимой. — Тебе же нравились лыжи. Артур в недоумении развел руками. И мы... Однако попытка предсказуемо привела к еще одной вспышке. «Тебе они нравятся! Тебе! Все эти склоны, горы, подъемники, а главное, опрески до утра! А мне осточертело, понял? И теперь, когда у нас в кои-то веки появилась возможность летать в отпуск в июле, я не собираюсь переться в Чили, слышишь? Не собираюсь. Достаточно с меня гор!» Неладная, Даша заподозрила в тот самый миг, когда парочка переступила порог кабинета. Халеная Вера, наряженная в модные тряпки, закупленные на миланских распродажах, держалась с достоинством, то есть смотрела на всех встречных с презрительным высокомерием, свойственным аристократом в надцом поколении и удачно выскочившим замуж рыночным торговкам. А вот в улыбке не менее халеного Артура крылась некая загадка. И Даша мгновенно поняла, что любимую супругу ожидает сюрприз. Пару дней назад Артур, бывший постоянным клиентом агентства, звонил Даше и расспрашивал о горных курортах Южной Америки, на которых как раз начался сезон. В результате 20-минутного разговора выбрали Чили, о чем халюная Вера должна была узнать непосредственно в агентстве. «Дорогая, ты только посмотри, что мы с Дашей придумали», провозгласил счастливый Артур и даже не заметил, как сошлись на переносице тонкие брови, заподозревшие одна женушки. «Удивительная красота чилийских гор!» Вот, собственно, и все, что успела произнести Даша. После слова «горы» Вера принялась верещать, словно обезумевшая сигнализация. «Достаточно с меня гор!» — повторила вскочившая на ноги женщина. «Только пальмы, ты понял? Море, пляж, песок и солнце. Или все?» «Что все?» — растерялся Артур. «Сам догадайся! Я не собираюсь тратить свою жизнь на карабканье по скалам!» «Мы катаемся?» «Заткнись!» И вылетела из кабинета, яростно хлопнув на прощание дверью. Артур виновато развел руками, пробормотал «Извините!» и торопливо последовал за взбешенной супругой. Даша вздохнула, закрыла все приготовленные файлы, судя по всему, Чили отменяется, и потянулась. В свои 24 года... Невысокая, стройная, но не худенькая девушка выглядела замечательно, как 19-летняя первокурсница: круглое лицо, большие темные глаза, чуть вздернутый носик, маленький изящно очерченный рот, густые каштановые волосы. Даша походила на хорошенькую куколку, однако те, кто сходу отказывал ей в уме, совершали большую ошибку. За пряничным фасадом скрывалась сильная, целеустремленная натура, уверенно следующая по выбранному пути. В настоящий момент по карьерному. Хорошее образование, железный характер, упорство и трудолюбие позволили Даше не просто устроиться в элитное туристическое агентство, клиентами которого становились люди лишь с очень толстой кредитной картой, но и быстро, всего за полтора года, пройти путь от рядового менеджера до начальника отдела. Казалось бы, все хорошо, жизнь устроена. Но знающие девушку люди понимали, что это только начало. Останавливаться на достигнутом Дарья не умела. «Идиотка!» — прошипела вслед исчезнувшей клиентке Лиза. «В горах сейчас замечательно!» В руке Лиза держала какую-то бумажку. Но Даша поняла, что подруга проскользнула в кабинет не по делу. А чтобы насладиться скандалом? «В Чили, говорят, интересно. Чем?» «Ну, хотя бы тем, что когда... когда еще туда соберешься. А с курорта чем, черт не шутит, можно и на огненную землю смотаться?» Вера отстаивала свою точку зрения, пожала плечами Даша. «Имеет право». «В любви приходится чем-то жертвовать!» Лиза поняла, что подруга не прочь поболтать. Присела на стул и глубокомысленно закончила. «На то она и любовь!» В ее недлинной жизни настоящего чувства еще не было, однако Лиза не сомневалась, что знает о любви все. «Жертвовать нужно», согласилась Даша. «Но не постоянно?» «То есть?» Вера мучилась три года. Пора бы и Артуру пойти навстречу. Чем она жертвовала? Возмутилась Лиза. Своим отпуском? Разве этого мало? Ты же ее видела. Заурядная домохозяйка с претензиями. Ничего из себя не представляет. Корова крашенная, а все туда же. Командовать. Села мужику на шею и ножки свесила. Еще претензии выкатывает. Лиза отчаянно завидовала таким вот крашенным коровам, сумевшим прибрать к рукам завидных мужиков. Сама хотела бы сесть и ножки свесить, но пока не получалось. Все кандидаты и слышать не хотели о свадьбе, а потому обсуждение удачливых соперниц было для Лизы одним из главных в жизни развлечений и главным способом излить накопившуюся желчь. Она радоваться должна! Мужик такое путешествие предлагает! Южную Америку! Когда еще там побываешь? А эта дура истерики закатывает! Зажралась! Вера права ровно произнесла Даша. «Неужели?» «Ты озверела бы еще раньше. Я ведь знаю, как ты к горным лыжам относишься». «Я...» Лиза осеклась. Говорить о том, что она мечтает стать тихой и послушной женушкой, во всем потакающей мужу, было бессмысленно. И потому девушка решила перевести разговор в другое русло. Она чуть наклонилась вперед и доверительно произнесла. «Ты сегодня странная, злая». Прямой вопрос, заданный равнодушным тоном, еще больше смутил Лизу. «Я этого не говорила, но подумала. Извини». «Ничего». Даша вздохнула и повертела в руке авторучку. «Я не злая, просто... просто жара на улице нестерпимая, всего лишь начало июня, а уже по 30. Асфальт пышет жаром, бетонные коробки домов похожи на домны, и больше всего на свете хочется уехать подальше от раскаленного города». Как можно дальше? Уехать туда, где свежо и прохладно, и где. Нет, не только жара мучила Дашу последние дни. Не внезапно наступившее лето делало ее злой. У меня все в порядке. Это твоя обычная отмазка. А что делать, если так оно и есть? поинтересовалась Даша. Не врать! Я не вру. Ну и ладно, Лиза поднялась. Обедать идешь? Чуть позже, я зайду. Договорились. Лиза выскользнула из кабинета, а Даша вновь откинулась на спинку кресла. И со стороны могло показаться, что девушка вжалась в него, словно пытаясь спрятаться на широкой кожаной груди. Вжалась и задумалась, продолжая вертеть авторучку. Главной проблемой успешной и целеустремленной Даши, карьерному росту, который завидовали все без исключения подруги, был Коля, любимый мужчина. Но так уж, видимо, заведено. Если в одном месте хорошо... В другом обязательно случится что-нибудь неприятное. Закон сохранения энергии, будь он проклят. В последнее время Коля стал задерживаться на работе. Два раза за прошлую неделю. Никаких других признаков назревающей проблемы не было. Вел себя Коля как обычно, и даже не обратила бы на его позднее появление внимания, если бы не разговор, что состоялся у них примерно месяц назад. На майские праздники они летали к морю, поселились в маленьком отеле Дни проводили на почти диком пляже, и вот там-то, когда они лежали на теплом песочке, размаренные и усталые после любви, Даша вдруг спросила Колю, как ему с ней живется. Романтическая атмосфера предполагала романтический ответ, объятия и поцелуи. Но услышала девушка совсем не то, что ожидала. — Трудно жить с идеальной женщиной, но я стараюсь, — с ухмылкой ответил Коля, глядя на море. Если это была шутка то не самая удачная. он старается. Даша знала, что хороша может и не идеально как выразился коля, но хороша красиво, умна коммуникабельно на работе все получается о доме не забывает в квартире порядок каждые выходные готовит что-нибудь вкусненькое горяча в постели а он старается. Тот разговор не просто испортил Даши настроение. Клин ответ стал стеной преодолеть которую у девушки пока не получалось. Что не так? Неужели они добрались до стадии, жена не должна зарабатывать больше мужа? В смысле, Коля еще не настоящий муж, то есть неофициальный, но тем не менее муж. Вместе живут уже три года. И до сих пор все было прекрасно. Но теперь она начальник отдела, на хорошем счету у владельцев агентства. А Коля так и остался обычным программистом. Пусть и в приличной фирме, Но звезд с неба не хватает и вряд ли когда-нибудь станет ведущим разработчиком Microsoft или Касперского. И даже собственная компания, пусть и маленькая, у него вряд ли когда-нибудь появится, потому что ему комфортно в офисе крупной фирмы. Даша прекрасно знала, что ее любимый лишними амбициями не страдает, но этот факт ее вполне устраивал – двум акулам в одной лагуне не ужиться. Однако теперь возник другой вопрос – А устраивает ли Колю жизнь с энергичной и успешной женщиной? Кем он себя чувствует? Телефонный звонок выдернул Дашу из нелегких раздумий. Несколько секунд девушка безразлично смотрела на подающие сигнал устройства, а затем потянулась и нехотя сняла трубку. «Да?» «Даша?» Очередной клиент. «Да, это я». «Мы созванивались?» «Ну, разумеется, мы созванивались» а имя своё мы назвать не считаем нужным. Мы ведь созванивались. А у менеджера, разумеется, всего один клиент, вы. Самый важный, самый любимый. Сижу целый день на работе и думаю, когда же ты позвонишь, ненаглядный?» Претензии свои Даша не высказала. Не дура. Но многозначительную паузу выдержала. И, сообразившись что к чему клиент, понял, что нужно себя идентифицировать. Насчет Гренландии?» «Что же их всех на снег потянуло?» Впрочем, ничего удивительного, учитывая нынешнюю погоду. «Круиз вокруг Гренландии», — уточнил клиент. «Не совсем вокруг, вдоль». «Да, я помню. Меня все устраивает, нужно встретиться». «Надеюсь, ваша жена в курсе?» «Что?» «Извините, — опомнилась Даша. Это я не вам. В какое время вы хотите подъехать?»